Боги, покровители ювелиров, золотых и серебряных дел мастеров. Историческим прототипом Бяньхэ, покровителя ювелиров, был чиновник времен династии Джоу. По преданию, Бяньхэ однажды нашел на горе Цзиньшань драгоценный нефрит и поднес его государю. Правитель не распознал в куске необработанной породы драгоценность, обвинил Бяньхэ в мошенничестве и велел отрубить ему левую ногу. Когда на престол вступил другой государь, Бяньхэ пытался поднести камень новому правителю, но тот велел отрубить ему правую ногу. По воцарении третьего государя, Бяньхэ, прижав в груди своей камень, зарыдал у подножия горы Дзиньшань. Правитель послал человека спросить Бяньхэ о причине его печали, и тот ответил, «Я скорблю не о том, что потерял обе ноги, а о том, что драгоценный нефрит называют простым камнем, а честного подданного — мошенником. Тогда государь приказал отшлифовать камень, и получился превосходный диск драгоценного нефрита, символ неба, который в его честь назвали «Хэби» — диск «Хэ». Покровителем золотых и серебряных дел мастеров был даосский святой Дунфан Шо. Прообразом его был некий сановник, прославившийся как истолкователь чудес. Мать Дун Фан Шо умерла на третий день после его рождения, а отец бросил его на дороге. Младенца на рассвете подобрала соседка. Дун Фан Шо уже в детстве творил чудеса, побывал в столице мрака, мчался верхом на тигре, повесил на дерево полоску материи, которая превратилась в дракона, встречался с богиней Сиванму. Затем Дунфаншо стал сановником императора Уди, который беседовал с ним о достижении бессмертия и различных знамениях. Дунфан-Шо не раз дарил государю чудесные диковины, звучащее дерево о десяти ветвях, волшебного скукуна, который некогда возил колесницу Си Ванму, разноцветную росу, напиток бессмертных. Однажды с неба спустился зеленый дракон, Дун фан шо сел на него и поднялся на небеса.